Глава одиннадцатая. Вести. Что день грядущий мне готовит, Его мой взор напрасно ловит, В глубокой мгле таится он. Пушкин. Что делалось в это время с Густовым? Когда он выехал из Гельмета Совсем в противную сторону, Куда ему ехать надлежало, И когда опустился за ним подъемный мост, Ему представилось, что с неба упала между ним и Луизой вечная преграда. Сердце его раздиралось любовью, раскаянием, чувством унижения, мыслью, что та, которая была для него всего дороже на свете, почитает его гнусным обманщиком, что он оскорбил ее и возмутил ее жизнь, доселе беззаботную и счастливую. Дорого безрассудный платил за несколько дней блаженства. Приехав на мызу, где квартировал, с ужасом вошел он в свое жилище. Ему представилось, что все предметы его окружавшие дико озирали его, что служители смотрели на него пасмурно, исполняли его приказания неохотно. «Все отвращается от меня, как от убийцы», — думал он. Страшно было ему взглянуть на себя, еще страшнее обратиться в прошедшее. Через два дня слуга вручил ему письмо от баронессы Зегевольд. Не успел он еще распечатать его, как уж сердце отгадало его содержание. Вот что писали к нему. — Милостивый государь! Вы, конечно, почли мой дом домом зрелищ, где позволены всякого рода превращения и терпимы оборотни. Долгом, почитаю, вывести вас из заблуждения, с тем, чтобы просить вас покорно в него никогда не заглядывать, даже без личины и под настоящим именем «Остаюсь» и прочее. Густав скрепив сердце, отвечал со всем уважением, должным матери Луизы, что он, хотя чувствует себя виноватым, но не заслуживает оскорбительных выражений, которыми его осыпали, что он обстоятельствами и любовью вовлечен был в обман, и что если любить добродетель в образе ее дочери есть преступление, то он почитает себя величайшим преступником. Он просил, по крайней мере, не полагать в нем тех низких чувств, которых он не имел, и присовокуплял, что молит Бога доставить ему случай доказать матери Луизы, хотя бы ценою его жизни, всю беспредельность его уважения и преданность к ее фамилии. Через несколько дней принесли к нему письмо от Фюрингофа. «От дяди», — подумал Густав, разрывая печать. Недаром начинает со мной родственное отношение, тот, который навсегда было прервал все связи с сыном сестры, ненавистный ему. Содержание этого письма было следующее. Государь мой, мы давно друг другу чужие. Сын Эрнестины был мне всегда такой. В противном случае я сказал бы как племяннику, что вы гнусным поступком своим ввергли благородное семейство в горестное состояние, отняли у матери дочь, у брата вашего жену и у дяди лучшие его надежды. Теперь не наше дело вам об этом говорить. Оставим карать вас Божьему суду и совести вашей, если вы не совсем ее потеряли. Другое важнейшее дело понуждает меня писать к вам. Мать ваша заграбила у меня в 1685 году три гака земли, смежных с... При чтении этих строк глаза густого встретили ниже слова «Нищая», «Сумма сбродная», «Процесс», «Суд». Далее он не мог читать. «Скажи», — вскричал он дрожащим от гнева голосом, обратясь к служителю своего дяди, «скажи пославшему тебя, что если б он не был братом моей матери...» «Нет, лучше не говори ему этого». «Ответ мой, пусть владеет он теми гаками, которые почитает своими». Все бумаги, присланные им для утверждения его прав на этот клочок земли, будут скреплены мною. Спроси, не осталось ли чего из имения Траутфеттера, чтобы я мог уступить ему. Все отдам без суда, которым он грозит мне. Но вместе с этим скажи ему, чтобы он берегся шевелить прах моей матери. В противном случае сын оскорбленной Эрнестины может забыть, что оскорбитель дядя. Выговоря это, Густав изорвал в клочке письмо и присовокупил посланному «ступай». Другого ответа не будет. Судьба как бы нарочно устроила летучую почту для нанесения густову жестоких ударов одного за другим. Не успел он еще образумиться от дядиной цедульки, как вручили ему письмо из армии, именно от Адольфа. «Получив твое послание, любезный брат и друг», — писал он к нему. Письма этого мы не могли отыскать в фамильных бумагах Траутфеттера. Я от всего сердца посмеялся ошибке, доставившей тебе особенно ласковый прием от моей невесты и домочадцев гельмицких. Пробил я заклад, но все-таки с честью для себя. «Каков же твой двоюродный братец?» Не только собственную персоную, он даже именем своим оковывает сердца прелестных и творит любовные чудеса. В Польше лично веду атаки и побеждаю, а в Лифляндии хлопочет за меня услужливый со -мой. «Виват Адольф Траутфедер». «Жаль, что на время этих проказ я не на твоем месте, а ты не на моем. Я провел бы тогда подкоп, и черт меня возьми, если б я не взорвал на воздух все обязательства расчетливых маменек и дядюшек. Но ты, с твоим холодным нерешительным характером, ты разом струсишь и откроешься». «Ты пишешь, что Луиза прелестна. Верю, потому что она и одиннадцати лет была примиленькая девочка, и теперь еще, как два фонарика, светятся передо мной ее глазки, преумильно поглядывает на меня и дядюшкино чищенное золотце, которому, надеюсь, со временем еще лучше протереть глаза». Но все эти прелести ничто перед милою, дивно милою, Полечкою. Имени ее не скажу, оно заветное. Ах, любезный мой Густав, я влюблен и влюблен не на шутку. Если б ты видел ножку ее. Ну, право, три таких уляжутся в одном башмачке наших лифлянских стрепух и экономок. От одной ножки можно с ума сойти. Суди же обо всем прочь. «Ты смеешься постоянством моей новой любви, Фома Неверный. Божусь тебе, я страх переменился в два месяца. Ты меня не узнаешь теперь». Страсть моя так сильна, так искренна, что я почитаю ее предвестием ужасного кризиса в моей жизни. Или я должен буду скоро ехать в Лифляндию, куда меня выпишут, чтобы женить на твоей Луизе и на дядюшкином миллионе. Здесь уж об этом хлопотала патриотка. Или меня убьют в первом сражении. Не перед добром мое постоянство, разумею, в любви. Тебе хорошо известно, что дружба и честь никогда не знавали меня ветреником. Отпиши мне поскорее об успехе твоих дальнейших посещений. Берегись слишком скоро отступить от трофеев, дарованных тебе волшебным всепобеждающим имечком Адольф. «Помни, что ты не Август, и перед тобой нет Карла XII. Верь, что ты имеешь во мне самого терпеливого соперника. Кстати, обрадуй патриотку, прилагаемым у всего письмом к ней от Пипера, министра его величества, короля шведского». Посылая это письмо, чувствую, что у меня сердце не на месте, не заключается ли уж в нем обещание выслать меня в бедный Шлиппенбахов корпус. Причувствую, что мне теперь не удастся подменить себя двоюродным братцем, как я сделал это при отправлении тебя в Лифляндию. Надо признаться тебе, во всем этом я виноват, а как я это смастерил, при случае тебе расскажу. И без того мое письмо длинно, как нос твоего нынешнего начальника после Нового года. Твой брат и друг Адольф Т. Немедленно послал Густав письмо Пипера по адресу. Приказав своему слуге поосторожнее разведать, что делалось в замке. Письмо приняли, но как всем жителям Гермета приказано было молчать насчет семейных дел баронессы, то посланный мог узнать только, что фрейлин нездорова. Эта весть еще более растравила сердечную рану Густава. На следующий день, только что начало светать, он вскочил с постели, спешил одеться и выйти из деревни с твердым намерением, во что бы то ни стало, приблизиться к замку и узнать от кого бы то ни было о состоянии больной. Углубленный в задумчивость, потупив глаза в землю, шел он по дороге в Гельмин. Сельские девки, гнавшие скотину в поле, с боязнью глядели на угрюмого шведа и старались подали обойти его. Крестьянин, ехавший со своей сахою на пашню, распевал в добрый час, что очень редко случается у латышей, веселую песенку. «У кого такая, милочка, как у братца моего? Сука моет у него посуду, козы полют огород». Но, приметив синий мундир, стал в тупик и, проворчав густову свое обычное «Терре омикуст» — «Доброе утро», кивнул ему. Спешил обогнать постояльца, который не только не ответил, но, казалось, так ужасно на него посмотрел, как бы хотел его съесть. густоу было не до привета людей, чуждых ему. Одна в мире занимала его мысли и сердце. Он прошел уже более половины пути до Гельмета, как вдруг кто-то назвал его по имени. — Куда так рано, господин Оберст-Вахтмейстер, — сказал, ехавший верхом навстречу ему, сняв униженно шляпу и приостановив бойкого рыжего конька. Густав поднял голову и увидел перед собою того самого служителя баронесина, который в первое его посещение замка вызвался держать его лошадь, и которого умел он отличить от других дворовых людей, заметив в нем необыкновенное к себе усердие. Несчастный обрадовался неожиданной встрече, как утопающий спасительному дереву мимо его плывущему. — Ах! Это ты, Фриц, сказал Густав. Прекрасное утро выманило меня прогуляться, и я нечаянно очутился на этой дороге. Накройся, старик, на дворе еще свежо. Фриц, с некоторым принуждением, надел шляпу, лукаво посмотрел на молодого офицера. Слез с лошади и примолвил, «Видно, я объезжал своего коня, а вы своего, господин оберст-вахтмейстер. Иной подумает, что я к вашей милости, а вы к моей». Тут конюх тяжело вздохнул, «Куда ж прикажете мне за вами следовать? Между безделиями я хотел сказать вам и дело». «А какое бы дело?» — спросил Густав с видом нетерпения, и между тем, сделав несколько шагов вперед, невольно заставил фрица следовать за собою по дороге к замку. «Вот, изволите видеть, во-первых, вы командуете эскадроном драгун. Так. Во-вторых, Говорят, ваш коновал отправился на тот свет лечить лошадей. Покуда сыщется другой. Фриц снял опять шляпу, почесал себе пальцем по шее и униженно поклонился. Геге! Ваш преданнейший и всеусерднейший слуга, великий конюший двора ее светлости баронессы Зегивольт, осмеливается предложить вам. Геге! Свои услуги, что ли? Малую талику, господин Оберст-Вахтмейстер. За меня поручится вся округа, что я залечиваю менее четвероногих, нежели иной, свою братью-двуногую. Верю. «Верю и охотно принимаю тебя в свою команду врачом и ныне же готов велеть показать тебе всех четвероногих пациентов. Но, баронесса, понимаю. Будет гневаться, думаете вы, что я посещаю вашу квартиру и, может быть, выношу ссор из ее палат?» «Справедливо». «Не беспокойтесь. Я не дворовая собака, которую она вольна держать на привязи. Служу свободно, пока меня кормят и ласкают. Не так при первом толчке ногою могу показать и хвост. То есть, хочу сказать, что я не крепостной». «Слуга Баронессин. К тому же, нанимаясь к ней в кучера и коновалы, я условился с ее милостью, чтобы мне позволено было заниматься практикою в окружности Гельмета. Надеюсь, вы мне дадите хлебец и по другим эскадронам. В плате же за труды, конечно, конечно, ты не будешь обижен. С этого часа ты...» наш, ваш и телом, и душой, и совестью Коновальской, не правда ли? Для вас не помучу ее, но когда бы пришлось иметь дело, например, с вашим дядюшкою, не счел бы за грех обмануть его. Почему ж нравится тебе племянник более дяди? Об этом скажу вам после, когда созреет яблочко, посаженное семечком в доброй земле. Припевом этим не ты один прельщаешь. Мне кажется, что ты сказочник. Ох, мои сказки не так, как у иных, длятся тысячу и одну ночь, того и смотри, как сон в руку. Нет, я скорее отгадчик. Давно известно, что мельник и коновал ученики нечистого. Вот, например, с позволения вашего молвить, господин Оберст-Вахтмейстер, я знаю, зачем вы идете по этой дороге со мною. А зачем бы? Вам хотелось бы узнать от верного человечка, что делается с тою, ге-ге, которую вы любите кого я люблю, кто дал тебе право судить о моих чувствах, желание вам добра. Коли вы обижаетесь слышать то, о чем вы хотели бы меня спросить, и зачем вы шли по этой дороге, так я буду молчать. А я было спросту подумал подарить вас еще в прибавок и тем, в чем вы нуждаетесь, именно и надеждою. Извините меня, господин оберст-вахтмейстер. Фриц здесь поклонился. Утешением? Говори же скорее, дух-искуситель, но говори, что делает Луиза. Потише, потише, господин, такие вещи не получаются даром, но требуй все, что имею. Вы не заплатите мне тем, чем... «Разумеете. Когда я дарю вас вещми, которых у вас нет, следственно, я, покуда, богаче вас. Конюх, баронесса Зегевольд, чудак. Его не расшевелят даже миллионы вашего дяди. Золото кажется ему щепками, когда оно не в пользу ближнего. Фриц!» Скозил смотрит иногда не только глазами, но и сердцем выше иных господ, которые сидят на первых местах в Колымаге. Буди не к вашей чести сказано. Чего ж ты хочешь от меня, безделицы, поменяться со мною обещаниями? Что ж должен я обещать? Во-первых, молчать, о чем я буду сказывать вам за тайну ныне и впредь. Во-вторых, выполнить при случае, о чем я вас попрошу. И, в-третьих, все это утвердить честным вашим словом. Густав подумал, о чем может меня просить кучер баронессы, чтоб не было согласно с моими обязанностями, с моими собственными желаниями. Так он подумал, позаветовался с сердцем и сказал, «Честное слово Густава Траутфетера, что я выполню требования твои. Говоришь ради Создателя, что делает Луиза?» «Что она делает?» «С тех пор, как вы скрылись из замка, она слегла. Боже мой!» Не пугайтесь и помните о том, что я вам обещал. Она слегла в постель. Не скрою от вас, она больна, очень больна. Несчастный, что я говорю, несчастный, изверг, я убил ее. Вчера я видел лекаря Блументроста. Что ж он говорит? Когда я спросил его, каково нашей молодой госпоже, он шепнул мне «Бог милостив». «Это слово великое, господин, он не употребляет его даром». «Послезавтра», — прибавил он, — «перелом болезней, и тогда мы увидим, что можно будет вернее сказать». А теперь, — спросил я его, — «теперь, по мнению моему, есть надежда» отвечал он. Густав остановился, стал на колени, сложил руки и молился «Боже милосердный, спаси ее! Ни о чем другом не молю тебя, спаси ее, всемогущий отец! Сохрани свое лучшее творение на земле и разбей сосуд, из которого подана ей отрава!» Встаньте, господин Вахтмейстер, его королевского величества. Крестьяне, работающие в поле, сочтут вас помешанным, не во гнев буде вам сказано. Даю тебе право говорить, что хочешь, — сказал Густав, вставая. Точно, я обезумел. Легче ли вам теперь? Фриц, друг мой, ты воскрешаешь меня. Вот утешение, которое я вам обещал. Теперь поговоримте о надежде, которую я хотел вам наворожить. Во-первых, скажу, отчаяние величайший из грехов. Я не пастор, а разумею кое-что. «Худо вы сделали, но кто поручится, что не сделал того ж другой молодец на вашем месте, с огнем вместо крови, как у вас?» «Кто знает, бароны и баронессы рассчитывали по-своему, а тот, кто выше, не только их, но и короля шведского, который щелкает по носам других корольков, здесь фриц скинул шляпу и поднял с благоговением глаза к небу. Тот, может быть, рассчитал иначе. Еще скажу». «Дело не о прошедшем, его воротить нельзя, а о будущем, которое можно предугадать и поправить. Особенно вам, канавалам колдунам. Да, и наша милость будет тут стряпать». «Завтра Бог откроет нам свое определение, если Он окажет милости свои, то, о, молю Бога об одной жизни ее, для меня этого мало, я хочу устроить судьбу вашу, ты, опомнись, фриц, с помощью добрых людей» вероятно, дворецкого камердинера и прочей честной компании, а хотя бы и так. Разве вы отказались бы от сокровища, которому цены не знаете, если бы помог вам найти его бедный челединец? Может статься на этот раз усердный холоп, передал бы его господину майору Белоручки, надев перчатки на свои запачканные ручки, чистившие коней? «Ты не знаешь меня, Фриц. Я обнял бы этого челядинца как брата, хотя бы он был чернее трубочиста, но к чему твоя сказка?» «К делу». «Дочь баронессы Зегевольд будет женою того Траутфеттера, которого она любит, а не того, за кого хотят ее выдать насильно мать и дрянной старичишка». — Вспомни, Фрид, что он дядя мой. — Помню. Помню, что он обманщик, тать, разбойник. При этих словах глаза и лицо Фрица разгорелись. Так же и Густав вспыхнул. — Ты с ума сошел? — Нет. — Нет, господин оберствахтмейстер, я говорю в полном уме. Когда б вы знали, что этот человек наделал моему семейству, «Когда б вы знали, что он — похититель вашей собственности?» «Он владеет тем, что следовало ему по законам». «По законам? По законам!» Фриц с горькою усмешкою покачал головой. «Разве адским? Вы, племянник его, ничего не знаете. Я, конюх баронессы Зегевольд, знаю все!» И все так верно, как свят Бог. У вас отнято имение, у вас отнимают ту, которую вы любите, то и другое будет ваше с помощью Всевышнего.